Ол вдруг радостно хлопнул его по спине. Верный друг, я ведь знал, что ты мне не откажешь. Я ни секунды не сомневался в твоём ответе. Потом он начал поддразнивать Тристра. Ну ты и идиот. Ты всегда готов на любой риск и не думаешь о том, что это тебе принесёт и как защитить себя от всяческих бед. Хорошо мы отправляемся в путешествие вместе. Дорогой Тристром, твой большой Лук поможет нам усладчи чу дорогу в Китай скелетами драконов. Я вижу, что вас не отговорить, заметил Джозеф. Пора поесть. Вы должны мне оказать честь и отведать нашей еды. Но предупреждаю, что еда самая простая, и вокруг будет страшный шум. 12 молодых языков никогда не перестают болтать. Но мы тебя тоже должны предупредить, заявил Уолтер что они страдаем отсутствием аппетита. И неделю уже три дня мы вполне можем у вас здесь всё почистить, а у вас и так слишком много ртов, которые нужно кормить. Джозеф, я понимаю, что вам приходится нелегко. Мне бы хотелось оставить каждому по золотой монете. Что ты на это скажешь? Ты так долго хранил для меня эти деньги? Нет-нет, я горжусь этим, ми лорд Уолтер. «Нет, я вполне нормально зарабатываю, занимаясь торговлей зерном. Когда я умру, для каждого из внуков кое-что останется. И еще у них останется наше честное имя. О чем еще можно мечтать?» Наступила тишина. «Да, у них останется честное имя», — воскликнул Уолтер. «Джозеф, мне кажется, о большем они и не могут мечтать». Я прекрасно знаю, как бывает мучителен, когда не имеешь честного имени. Юносра чувствовал себя и начал рассказывать об истинных причинах его грандиозных планов, о которых он вначале умалчивал. Я помню, как меня всегда называли ублюдком и относились так, как будто я ничего не чувствовал. Мой дед никогда не разговаривал со мной. Я видел отца всего 3 раза и мне не позволили проводить его до могил. Трист видел, как обстоят дела в Оксфорде и с чем мне пришлось там сталкиваться. Я отправляюсь в Китай, страстно продолжал юноша, потому что только так мне удастся всё переменить. Говорят, что Китай это богатая страна, можно подбирать на улицах золото. Очень скоро я смогу вернуться с полными карманами золота. У меня будет не только золото, но и рубины, и изумруды. Я стану знаменитым, и люди будут относиться ко мне с уважением. Они перестанут надо мной смеяться и называть меня ублюдком. Я куплю себе землю и получу уважаемое имя. Может даже я поеду домой, чтобы потребовать себе девушку, которую люблю, добавил Уолтер, помолчав. В комнате воцарилась напряжённая тишина. Тристром отвернулся, но было понятно, что он сочувствует своему приятелю. Олдер поднял сумку, которую положил на кровать, и вытащил оттуда кубок. До отъезда мне нужно кое-что сделать. Я должен послать деньги в герни, чтобы там хорошо ухаживали за матерью. Джозеф, ты мне поможешь? Мне не стоит появляться в Лондоне или герни. Он осторожно положил кубок на постель. Я никогда в жизни не видел более прекрасной вещи. Вы только посмотрите, какая тут искусная работа. Кубок очень старый, я уверен, что его изготовили на востоке.